Гарет решила занести библиотечные книги домой, но пошла кружным путём, чтобы не пришлось идти мимо дома Хили. Он упрашивал её с ним порыбачить. Была половина первого. За обеденным столом в пижаме сидела сонная, раскрасневшаяся Эллисон и угрюмо жевала сэндвич с помидорами. "Тебе с помидоркой, Гарет", крикнула из кухни Ида. "Или с корицей сделать?" "С помидорами, пожалуйста", ответила Гарет. Анна села за стол рядом с сестрой. Я после обеда пойду в загородный клуб, запишусь на уроки плавания, сказала она. Хочешь со мной? Элисон поматала головой. Давай я и тебя запишу. Да не хочу я. Вини не хотел бы, чтобы ты была такой, сказала Гарет. Он хотел бы, чтобы ты была счастливой и жила дальше. Я больше никогда не буду счастливой сообщила Элисон, откладывая сэндвич в сторону. В уголках её печальных, шоколадно-карих глаз запузырились слёзы. Я хочу умереть. Элсон, сказала Гарет, нет ответа. Ты знаешь, кто убил Робина? Элисон принялась отковыривать корку от сэндвича, отломила полосочку хлеба, скатала её в шарик. Ты же была тогда во дворе, сказала Гарет, пристально глядя на сестру. Я это прочла в газете, в библиотеке. Там написано: "Ты всё время во дворе сидела". Ты тоже была там? Да, но я была совсем маленькой, а тебе было 4. Эллисон отломила ещё кусочек корки и, не глядя на гарет, принялась старательно его жевать. 4 года? Это много. Я помню почти всё, что со мной было, когда мне было 4. Тут из кухни вышла Ида Рью и поставила перед Гарри тарелку с сэндвичем. Сёстры замолчали. Когда Ида ушла обратно, Эллисон сказала. — Гарри, отстань, пожалуйста. — Ну, хоть что-то ты должна же помнить, — сказала Гарри, так и не отрывая взгляда от Эллисон. — Это очень важно. Подумай. Эллисон подцепила вилкой дольку помидора и сживала её, аккуратно обкусывая краешки. Слушай, я вчера ночью видела сон. Элисон вздрогнула, подняла на неё глаза. Гарет, заметив, как заинтересовалась сестра, подробно пересказал ей, что видел вчера во сне. По-моему, я не спроста этот сон увидела, сказала она. Думаю, это я должна отыскать убийцу Робина. Анна дала ей сэндвич. Элисон оглядела на неё. Гарриет знала, что Эдди ошибается, считая Эллисон дурой. Просто по ней так сразу и не скажешь, что у нее на уме. И вести себя надо с ней поосторожнее, чтобы не напугать. «И я прошу тебя мне помочь», — сказала Гарриет. «И Винни хотел бы, чтобы ты мне помогла. Он любил Робина. Это же его был котик». «Не могу», — ответила Эллисон. Она встала, отодвинула стул. «Мне пора». Сейчас мрачные тени начнутся. Нет, постой, сказала Гарет. Я хочу тебя кое о чём попросить. Можешь для меня кое-что сделать? Что? Запоминать, что ты видела во сне, всё записывать, а утром мне показывать. Эллисон тупо уставилась на неё. А ты же всё время спишь? Тебе ведь снится что-то? Иногда бывает, люди что-то забыли, а во сне вспоминают. Элсон крикнул еда из кухни. Начинается. Они с Эллисон обожали мрачные тени и летом каждый день вместе смотрели этот сериал. Пойдём, посмотришь с нами, сказала Эллисон. На прошлой неделе было очень интересно. Там теперь показывают предысторию. Рассказывают, как Барнабас стал вампиром. Расскажешь, в чём там дело, когда вернусь? А я пойду в загородный клуб и запишу нас обеих в бассейн. Договорились? А если я тебя запишу, сходишь со мной поплавать, хоть разук. Хм, кстати, а когда твой лагерь начнётся? Ты разве этим летом в лагерь не поедешь? Иди скорее, в комнату влетела Ида с тарелкой, на которой лежал её собственный обед сэндвич с курицей. Прошлым летом Майлсон прихотил её к мрачным теням. К началу Ида настороженно присаживалась посмотреть сериал вместе с Элисон, а потом и сама к нему пристрастилась, и весь год, когда Элисон приходила из школы, Пересказывала ей каждую серию.